Не забывайте, что многие получали высокие гонорары, а Горький, как я уже сказал, был просто богатейшим человеком. И не сбрасывайте со счетов главного, ведь мы были так молоды. К примеру, Алексею Максимовичу не было еще 50. Так что напрасно думаете, что Большая Московская исключительно буржуазная по роскоши местность. Хороших гостиниц было немало, на всех хватало. У кого были деньги, ставил Бахров. У кого был талант и кто умел трудиться, парировал Буни. И вот все это нежданно-негаданно рухнуло. Богатейшая Русь, роскошные рестораны поломались крепчайшей дружбой. Остался только прах. Многие из тех, кого смело можно назвать цветом нации, Если не бежали на чужбину, то были уничтожены, как поэт Гумилёв. Другие просто умерли с голоду, мой брат Юлий, Александр Блок. И после этого господа Троцкий и Ленин предлагали радоваться счастливым переменам. Может, перемены эти действительно счастливы для них самих, их родственников и любовниц. Но для меня, для всей культурной России Насколько я понимаю, ничего хорошего не произошло. Иван Алексеевич Гористев вздохнул и кивнул Зурову. Лёня, прочтите полезные советы, которые путеводитель давал прибывшим в Белокамен. Зуров с некоторой важностью принял в руки путеводитель. Еще в 1928 году в Риге, где он подвязался в роли портового такелажника, а затем маляра красившего кинотеатр. Он напечатал книгу об истории псково печерского монастыря. В той поры он себя почитал крупным историком и этнографом. Бесцветным голосом Зуров читал. Прибывшие на любой из шести московских вокзалов могут не беспокоиться ни о багаже, ни об удобном размещении. Советуем обращаться к комиссионерам гостиниц, находящимся на вокзалах. В их распоряжении имеются кареты и коляски, которые быстро доставят вас к избранной гостинице. Стоимость проезда от 50 до 80 копеек. К вашим услугам гостиницы перворазрядный Славянский базар на Никольской улице, отель «Континенталь» на Театральной площади, Большая Московская гостиница против Иверских ворот, Дюссоблис Малого театра, Дрезден на Тверской улице, Дом Андреева, Лоскутные там же у Иверских ворот, Берлин на Рождественке, Париж на Тверской и многие другие. Цены в перворазрядных гостиницах бывают от 1 рубля 50 копеек и дороже. Меблированные комнаты находятся на каждой улице. Средняя цена в месяц с постельным бельем от 15 рублей. Зуров читал о ресторанах с лучшими русскими и французскими кухнями, о трактире Патрикеевске знаменитого Тестова, о многочисленных кофейнях Филиппова, не менее многочисленных и не менее заманчивых кондитерских Абрикосова, Эйнема и Сиу, ломившихся от всякого изобилия и удивляющих дешевизны. Москва поражала своим богатством всех, кто бывал в ней. Еще со времен Адама Олеария вставил свое слово Буни. Этому много содействовало ее удачное географическое расположение. Зимой и летом крестьяне подвозили сюда свои припасы для продажи, и цены здесь бывали в полтора-два раза дешевле петербургской. Статисты называли любопытную цифру. В конце прошлого века в Москве было без малого четыре тысячи магазинов, торговавших лишь съестными и колониальными товарами. Эти магазины, как и трактирные заведения, были на каждом шагу. Впрочем, Леня, читайте дальше, это все крайне интересно. Зуров углубился в книгу, путешествующим предлагалось прежде всего посетить старинные кремы, этот русский Акрополь. ибо с Кремлем связаны для каждого русского самые дорогие воспоминания прошлого, монастыри и церкви, которых более четырех сотен, Румянцевский музей на знаменке с богатейшей в мире библиотекой и коллекцией картин, замечательное строение Сухареву башню, уникальный в своем роде художественно-промышленный музей на Сретенке, Красные ворота, Триумфальную арку 1742 года. Зуров перевел дыхание и продолжил. Незабываемые впечатления путешествующие выносят после посещения грандиознейшего и неповторимого по своей отделке храма Христа Спасителя. По своему великолепию он не имеет себе равных в мире. Храм строился с 1839 года. На деньги, собранные народом, освящен в 1883 году. Храм венчает пять изящных глав. Главный карниз поддерживается 36 мраморными столбами. Все наружные скульптурные работы исполнены Логановским, Ромазановым и бароном Клоттом. Внутренность храма облицована мрамором. По стенам коридора Под главным куполом на мраморных досках начертаны названия сражений и имена павших в них офицеров. Куполы расписаны Марковым и Кошелевым, хоры Верещагиным и Сорокиным. В главном пределе картины Семирадского и Верещагина.